Недаром есть пословица, что нашей-то сторонушке три года черт искал. Кругом леса дремучие, кругом болота топкие, ни проехать к нам, ни пешему пройти. Помещик наш, шалашников, через тропы звериные с полком своим военный был, к нам доступиться пробовал, да лыжи повернул. Нам земская полиция не попадала погоду, вот были времена. А нынче барин под боком, дорога скатерть скатертью. Тьфу, праха возьми! настолько и тревожили медведи, да с медведями справлялись мы легко, с ножищем да с рогатиной.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 Притихли, не шелохнемся, в болотине своей Была засуха сильная, наехала полиция. Мы дань ей, медом, рыбою, наехала пять. Грозит с конвоем выправить, мы шкурами звериными, А в третьей мы ничем. Обули лапти старые, надели шапки рваные, Худые армики, и тронула скорежина. Пришли... В губернском городе стоял с полком шалашников. Оброк, оброку нет, хлеба не уродилися, С неточки не ловились оброк, оброку нет. Не стал и разговаривать. Эй, перемена первая, и начал нас пороть. Туга мошна корешская, достойкой да шалашников, Уж языки мешалися. Мозги уж потрясались, а В головушках дерет Укрепа богатырская нерозги. Делать нечего. Кричим «Постой! Дай срок!» А ночи распороли мы, И барину лобанчика В полшапки поднесли. Утих боец шалашников. Такого-то горчайшего Поднес нам травняку, Сам выпил с нами.